Глава 13. Когда принесли мой заказ, уллас Нильсеном извинились и ушли. А я осталась завтракать. Здесь наверху, откуда открывался вид на море и палубу, мне было не так плохо. И я довольно плотно поела, после чего почувствовала прилив энергии. Мучительная тошнота отступила. И хотя от еды и вида океана мне стало лучше, Из головы не шли мысли о событиях вчерашней ночи. Я снова вспоминала наш разговор, удивлённое выражение её лица и некоторое раздражение, с которым она сунула тушь мне в руку. Там что-то явно было не так. Я словно вторглась в сцену фильма, не понимая, с какими героями столкнулась. И от чего-то её отвлекла. От чего именно? Что бы это ни было, о наверняка связано с её исчезновением. И чтобы там не ни думал Нильсен, я не могла поверить, что девушка просто убирала комнату. Комнаты не убирают в едва прикрывающих бёдра футболках Pink Floyd. Да и не была она похожа на уборщицу. У уборщиц не бывает таких ухоженных волос и ногтей. Эту пышную гриву блестящих тёмных волос годами баловали бальзамами и дорогущим окрашиванием. Производственный шпионаж. Незаконное проникновение на борт. Тайный роман. Я вспомнила, что при посадке Коул с холодным блеском в глазах говорила своей бывшей жене, а Камила Лидман преобдаряла его банальными словами. Подумала, как селён огромный Нильсон, как за ужином Александра зациклился на теме ядов и насильственной смерти. Каждый новый вариант казался всё менее правдоподобным. Меня тревожило её лицо. Чем сильнее я старалась его вспомнить, тем более расплывчатым оно становилось. Я ясно представляла лишь отдельные её черты: рост, цвет волос, ногти, но лицо. Аккуратный нос, ровно выщипанные брови, узкие и тёмные. И всё. Я помнила, что она не была полной, старой или прыщавой. А вот какой она была? Её нос. Ну, обычный. Губы тоже обычные. Не широкие, не сердечком, не надутые и не выпеченные. Самые обычные. Я не могла припомнить ни одной отличительной черты. Она вполне могла быть мной. Я понимала, чего хотел Нильсен. Он хотел, чтобы я забыла услышанное, забыла крик, после которого едва заметно раздвинулись двери террасы и раздался ужасающе громкий всплеск. Нильсен хотел, чтобы я сомневалась в собственных суждениях. Он воспринял меня всерьёз только для того, чтобы подорвать мою веру в себя. Он позволил мне задавать любые вопросы, чтобы я убедилась в своей неправоте. И отчасти я его не винила. Первое плавание Авроры на борту полно журналистов, фотографов и влиятельных людей. Не лучшее время для трагических происшествий. Я представила заголовок: Смертельный круиз. Утонул один из пассажиров в пресс-поездке. Глава службы безопасности Нильсен сразу попадёт под удар. Как минимум, потеряет работу. Но самое страшное, общественный резонанс, который вызвала бы необъяснимая смерть на лайнере. Такое развитие событий потопило бы Аврору ещё до первого пассажирского рейса. Работу потеряют все: от капитана корабля до уборщицы в ванной. Но ведь я что-то слышала. Что-то, от чего проснулась с бешено колотящимся сердцем и липкими от пота ладонями. Уверенная, что где-то рядом другой женщине грозит серьёзная опасность. Я знала, каково быть на её месте, и в одно мгновение понять, насколько хрупка твоя хватка за жизнь, насколько тонки защищающие тебя стены. И что бы там ни говорил Нильсен, где же теперь эта девушка, если с ней ничего не случилось? Крик, кровь. Это мне могло показаться. Но сама девушка Уж её-то я не выдумала. И она не могла взять и исчезнуть без посторонней помощи. Я потёрла глаза, ощущая остатки вчерашнего макияжа, и поняла, что только одна вещь доказывает, что та девушка не была плодом моего воображения. Тюбик туши Maybelline. Надо положить тушь в пластиковый пакетик, а уже дома в Англии снять с неё отпечатки. Нет, лучше сделать анализ ДНК. На счётчке ведь остаются частицы ДНК. В сериале CSI, место преступления Майами, версия обвинения вполне могла основываться на одном лишь тюбике туши. Специалисты наверняка сумеют добыть информацию. Я выбросила из головы мысль о том, как я иду в полицейский участок с тушью в пластиковом пакете и требую провести анализ. Кто-нибудь мне поверит? Им придётся поверить. А если нет? Что ж, я сама закажу этот анализ и заплачу за него. Намереваясь поискать в Гугле тест ДНК стоимость, я достала телефон и ещё не разблокировав экран, поняла, что это бред. Да и что дадут результаты, если их не с чем сравнить? Так что я решила просто проверить почту. От жуда ничего. То есть вообще ничего. Телефон не ловил. Но я вроде бы вошла в сеть через Wi-Fi и обновила страницу. Значок обновления всё мигал и мигал, а потом появилось сообщение: "Нет подключения". Вздохнув, я убрала телефон в карман. На тарелке передо мной лежали изумительно вкусные блинчики с черникой. Однако аппетит пропал. Происходящее казалось нереальным. Я же свидетель преступления. По крайней мере, я его слышала. И вот я сижу, стараясь протолкнуть в себя кофе и блинчики, а убийца разгуливает на свободе. Знает ли убийца, что его слышали и что о случившемся сообщили? Я подняла такой шум и задала столько вопросов, что если ночью он этого и не понял, то теперь точно знал. В борт корабля снова ударила волна, и я, отставив тарелку, встала из-за стола. Что-нибудь ещё из блэклок? спросил Бьорн, и от неожиданности я вздрогнула. Он внезапно появился из двери, которую едва можно было заметить в обшитой панелями стене в дальнем углу зала. Он что, стоял там всё время и наблюдал за мной? Может, в стене есть смотровое отверстие? Я покачала головой и, шагая по слегка кренящемуся полу, постаралась улыбнуться. Нет, Бьорн, спасибо за помощь. Приятного утра. Какие у вас планы? Если вы ещё не посещали джакузи, то вид оттуда просто потрясающий. Я вдруг представила, как сижу одна в джакузи, а рука в латексной перчатке тянет меня под воду. Я снова покачала головой. Меня будут ждать в спа. Но сначала я пойду прилягу у себя в каюте. Очень устала. Плохо спала вчера. Конечно, сказал Бьорн, растягивая гласные. Прекрасно понимаю. Не помешает немного отдохнуть. Отдохнуть? Разве не так говорят? Отдохнуть, отдых. А, покраснела я. Отдохнуть. Да, конечно. Простите, действительно устала. Я постепенно продвигалась к выходу. А по коже ползали мурашки от мысли, что кто-то мог за нами подглядывать. В каюте я хотя бы буду уверена, что за мной никто не следит. Приятного отдыха. Спасибо, ответила я и выходя из зала, наткнулась на заснувшего Бэна Говардда. Блэклок. Привет, Говард. Вчера ночью, неловко начал он. Я покачала головой. только не притихонью Бьорне, который улыбался нам из другого конца зала. "Давай не будем", отрезала я. Мы оба напились. "Ты что, только проснулся?" "Ага", подавил он широкий зевок. "Я вышел из твоей каюты и наткнулся на арчера. В итоге мы играли в покер с Ларсом и Ричардом Булмером, чёрт знает, до какого часа". "Вот как". Я прикусила губу. И когда ты лёг. Наверное, около 4. Я просто я замолчала. Нильсон мне не поверил. Я и сама скоро перестану себе верить, но Бен Неважно. Завтракай. Потом расскажу. Как ты? Спросил он, когда я повернулась к выходу. Хреново выглядишь. Спасибо. Нет, я в смысле, у тебя такой вид, как будто ты всю ночь не спала. Я и не спала. Тревога и усталость брали своё. Судно вновь качнуло. Всё из-за волн. Море очень бурное. Да? Мне повезло, меня никогда не мучает морская болезнь. В его голосе слышалось раздражающее самодовольство, и я едва сдержалась, чтобы не съязвить в ответ. Не волнуйся, завтра утром уже будем в Тронхейме. Завтра? Видимо, Бен заметил моё беспокойство и поэтому спросил. Да, а что? Я думала, думала сегодня, но ну, путь-то не близкий, пожал он плечами. Ничего страшного. Мне надо было вернуться к себе в каюту и всё обдумать, попытаться понять, что я всё-таки видела. А что нет? Пойду к себе прилягу. Конечно. Увидимся позже, Блэклок. Весёлым тоном сказал Бен, но проводил меня обеспокоенным взглядом. Я думала, что поднимаюсь по лестнице к каютной палубе, однако, видимо, неправильно свернула, потому что попала в библиотеку, обшитую деревом, с зеленоватыми лампами для чтения и многоярусными полками. прямо как в загородном доме, только очень маленькую. Вздохнув, я попыталась понять, где же я сбилась с пути и можно ли как-то вернуться, не наткнувшись снова на Бена. Казалось, на таком небольшом судне сложно заблудиться. Но помещения были расположены так, чтобы использовать всё свободное место, и оттого напоминали головоломку. Из-за качки передвигаться по этому лабиринту становилось ещё труднее. К таможе, в отличие от паромов, здесь не было ни пауровневых планов, ни информационных знаков. Видимо, что бы у пассажиров создавалось впечатление, будто они находятся в чьём-то доме с кучей богатых людей. Из библиотеки было два выхода, и Янабум открыла дверь, которая вела на палубу. Там хоть сориентируюсь, в какую сторону идти. Ветер ударил в лицо и донёс чей-то хриплый прокоренный голос. Дорогуша, и как вы только на ногах держитесь. Под изогнутым стеклянным навесом для курения, зажав сигарету меж пальцев, стояла Тина. Затянувшись, она добавила: "Перебрали вчера. Не бежать, а заводить знакомства. И никакое похмелье мне в этом не помешает. Сама виновата". Я постаралась выдавить улыбку. Признаться, да Надо сказать, в вас уместилось впечатляющее количество спиртного, усмехнулась Тина. Как говорил мой босс, когда я начинала в Экспресс, и интервью было принято брать за продолжительным обедом, перепей собеседника, и твоя первая сенсация не за горами. В редакции болтали, что Тина поднялась по карьерной лестнице, пройдясь по головам бессчётного количества молодых коллег. Помнится, Роуэн как-то сказала, что по мнению Тины, даже капля эстрогена среди совета директоров угроза её собственному существованию. Но почему-то у меня не получалось соотнести её слова с женщиной, которая стояла передо мной. По крайней мере, одна бывшая коллега говорила мне, что многим обязана Тини. И теперь, глядя в её смеющиеся глаза, Я представила, каково было быть женщиной среди журналистов её поколения, каково было продираться наверх сквозь крепкую мужскую компанию. Это и сейчас-то нелегко. Идите сюда, дорогая. Я открою вам небольшой секрет. Тина позвала меня поближе. На тощих пальцах зазвенели кольца. Сначала опохмел, а потом долгий, неспешный трах. Единственным возможным ответом, кроме фу, было неопределённое молчание. Тина снова хрипло засмеялась. Я вас шокировала? Не особо. Просто знаете, кандидатов не очень много. А я-то вчера думала, что у вас с этим красавчиком Беном Говардом всё сложится, растягивая слова, сказала она. Я едва не вздрогнула. Мы с Беном когда-то были вместе. И лучше не повторять. Весьма разумно, дорогая. Тина похлопала меня по руке, и её кольца звякнув коснулись моей кожи. Как говорят афганцы, в одном озере дважды не искупаешься. Мы помолчали. Напомните, как вас зовут, вдруг спросила Анна. Луиза. Ло. Сокращённое от Лора. Рада знакомству. Ло. Вы работаете с Rowan Velocity? Да, пишу очерки. И тут я, к собственному удивлению, добавила. Надеюсь подменить Rowan, пока она будет в декрете. Думаю, отчасти поэтому меня и отправили сюда. Посмотреть, как я справлюсь. Впрочем, если это была проверка, то я её почти провалила. Отправляя меня в круиз, в журнале и не думали, что я стану обвинять владельца судна в сокрытии убийства. Тина опять затянулась, выплюнула кусочек табака и посмотрела на меня, как бы оценивая. Большая ответственность. Ну это хорошо, что вы хотите проявить себя. А что потом, когда она вернётся? Я открыла рот и замерла. И правда, что потом? возвращение на прежнюю должность Не дождавшись моего ответа, Тина продолжила: Позвоните мне как-нибудь, когда вернёмся. Я постоянно ищу внештатных сотрудников, сообразительных и амбициозных. У меня контракт, с сожалением ответила я. Я не хотела отказывать, но в моём контракте есть специальная оговорка, так что работать по совместительству мне нельзя. Как угодно. Пожала Тина плечами. Судно качнуло, и она наткнулась на металлический поручень. Чёрт, сигарета потухла. У вас случайно нет зажигалки, дорогуша? Забыла свою в гостиной. Я не курю. Э, вот чёрт. Тина бросила окурок за борт. Его подхватил и унёс ветер. Мне следовало бы дать ей визитку или хотя бы осторожно расспросить о ближайших планах вернских времён. Узнать удалось ли ей умаслить лорда Болмера? Роуэн так и сделала бы. А Бен, наплевав на запрет, уже подписал бы контракты в нештатном сотрудничестве. Но в тот момент, когда Нильсон наверняка пересказывал мою историю капитану, не оставляя в ней ни одной правдоподобной детали, карьера меня не так уж и волновала. Если о чём и спрашивать Тину, так это о том, где она была прошлой ночью. Учитывая, что Бен играл в покер с Ларссом Арчером и Булмером, круг людей, которые могли находиться в соседней каюте, значительно сужался. Хватило бы Тине сил столкнуть женщину за борт. Не твёрдой походкой она направилась по металлической палубе к двери, покачиваясь на тонких каблуках. Я смотрела ей вслед. Худая Сплошные жилы. По словам Роуэн, бессердечности в этой женщине куда больше, чем веса. А вы? спросила я, догоняя Тину. Хорошо вчера провели время? Она резко остановилась, придерживая тяжёлую дверь. Что, простите? Тина обернулась, сверля меня злобным взглядом. Я её ярость поразила меня, и я запнулась. Я не хотела, я просто спросила. А я советую вам перестать спрашивать и держать свои намёки при себе. Вы же умная девушка. В нашем деле не стоит заводить врагов. Тина отпустила дверь, и та за ней захлопнулась. Я покачала головой и собралась с мыслями. Надо вернуться к себе и спрятать единственную имеющуюся улику. Уйдя с Нильсоном, я заперла каюту. Но только теперь, осторожно спускаясь по лестнице к каютной палубе, я увидела уборщиц с пылесосами, тележки с полотенцами и бельём и поняла, что не повесила на дверь табличку "Не беспокоить". Каюта была вычищена до блеска. Раковина отмыта, стекло протёрто от солёных брызг. Даже мои грязные вещи и порванные вечерние платья куда-то исчезли. Я пошла прямиком в ванную, к ровным рядам косметики и средств для умывания. Где же она? Всё остальное на месте. Помада и блеск для губ, зубная паста, увлажняющий крем, средства для снятия макияжа, наполовину использованная упаковка таблеток. Туши нет. Розово-зелёный тюбик исчез. Может, под стойкой, в мусорной корзине? Нет, ничего. Я обыскала всю спальню, заглянула во все шкафчики, под все стулья. Куда она делась? Куда? Садясь на кровать, закрыв лицо руками, я уже знала ответ. Тюбик туши, единственное, что связывало меня с пропавшей девушкой. И сейчас. Herringai Echo. Суббота, 26 сентября. Пассажирка из Лондона пропала с норвежского круизного лайнера. Друзья и родные пропавшей Лоры Блэклок, жительницы Вестгров, Хейрингей, всё больше беспокоятся за её жизнь. О пропаже 32-летней женщины с борта роскошного круизного лайнера Аврора Бореалис сообщил спутник Лоры, тридцатипятилетний Джотли Юис. Он встревожился, когда мисс Блэклок перестала отвечать на сообщения, и ему не удалось с ней связаться. Представитель судна Аврора Бореалис, которое в прошлое воскресенье вышло из порта Хаал в первое плавание, подтвердил, что никто не видел Лору Блэклок со вторника, 22 сентября, когда была запланирована остановка в Тронхейме. Первоначально считалось, что мисс Блэклок решила прервать поездку То, что её отъезд не был запланирован, стало ясно лишь когда пассажирка не вернулась в пятницу в Британию. Помела крю, мать пропавшей женщины, просит всех, кто видел мисс Блэклок или Ло, как её зовут родные, связаться с ней.